Она передала оружие Друшниковой, и та любовно его осмотрела. «Вот это отличный миледи. Это достойный. Уверена, что использовать его будут в основном как трость, а не как оружие. И тем не менее, он действительно должен быть достойным. Мы берем его». Пока приказчик заворачивал покупку, Корделия задержалась у витрины с украшенными эмалью-парализаторами, размышляя, не купить ли себе такой. «Миледи?» — вопросительно проговорила Друшникова. «Я... не думаю. Нет. На Барояре и без того достаточно солдат. Незачем импортировать их с колонии бета. Зачем бы я сюда не приехала, одно уж точно не воевать. А вы себе что-нибудь приглядели?» Друшникова мечтательно поглядела на витрину, но покачала головой, и рука ее коснулась скрытой под жакетом кобуры. «Снаряжение капитана Негри самое лучшее. Даже в Сиглинге нет ничего качественней, только отделка понаряднее» тот вечер они обедали втроем — Фаркосиган, Карделия и лейтенант Куделка. Новый личный секретарь Фаркосигана выглядел несколько усталым. «Чем вы сегодня занимались?» — спросила Карделия. «В основном сгонял людей в стадо», — ответил Фаркосиган. «Оказалось, что премьер-министр Фортава преувеличивал, утверждая, что большинство голосов уже у нас в кармане, так что сегодня мы обрабатывали некоторых неопределившихся в индивидуальном порядке». То, что ты завтра увидишь в палате совета, это не бароярская политика, а ее результаты. А как прошел твой день? Прекрасно. Ходила за покупками. Вот посмотрите. Она вытащила трость шпагу и сорвала с нее обертку. Чтобы ты не загнал в конец бедного Ку. Куделка из вежливости пытался казаться благодарным, но за внешним фасадом угадывалась затаенная обида. Но тут выражение его лица мгновенно изменилось». Он был так изумлен тяжестью трости, что чуть не выронил ее из рук. «Эй, так ведь это... Нажмите ручку вот здесь! Не направляй ее! Бах! На окно!» К счастью, ножны ударились о переплет, срикошетили и со стуком упали на пол. Ку и Эрио подскочили от неожиданности. Пока Корделия ходила подбирать ножны, Куделка восхищенно разглядывал клинок. Глаза его сияли. «О, миледи!» Затем он вдруг сник. Вложив клинок в ножны, он печально вернул ей трость. «Наверное, вы просто не знали. Я не фор. Мне не дозволено владеть личным оружием». «Ох!» Корделия была ужасно расстроена. Фаркосиган приподнял бровь. «Могу я взглянуть, Корделия?» Он осторожно извлек клинок из ножен и осмотрел его. «Хм, насколько я понимаю, эта покупка оплачена мною?» — Ну, наверное, ты оплатишь ее, когда придет счет. Хотя не думаю, что тебе стоит платить за ту шпагу, которую я сломала. А эту, в крайнем случае, можно вернуть обратно в магазин. — Понятно. Его губы тронула улыбка. — Лейтенант Куделка, как ваш командир и вассал Секунду Сезара Фарбарры, я официально вручаю вам мое оружие, дабы вы носили его, служа императору, многие лета доцарствует он. Он с досадой сжал губы, осознав, как иронично звучит сейчас эта официальная формула, но затем стряхнул с себя мрачность и протянул трость к уделке, который снова расцвел. «Спасибо, сэр». Корделия лишь покачала головой. «Наверное, я никогда не пойму эту планету». «Я попрошу Ку найти тебе книги по истории Бароярского права, но не сегодня. У него едва хватит времени, чтобы привести в порядок свои сегодняшние заметки». «Скоро сюда заявится Фортава с парой заблудших душ. Можешь устроиться в библиотеке, Ку, встретимся там». Обед закончился. Куделка отправился в библиотеку работать, а Фаркосиган и Корделия перебрались в расположенную рядом с библиотекой гостиную. У обоих было что почитать. Фаркосигану надо было просмотреть еще несколько докладов, и он быстро пролистывал их с помощью ручного считывателя». Корделия же, вставив в ухо микропереводчик с бароярским диалектом русского, обращалась то к нему, то к еще более устрашающему диску по уходу за новорожденными. Тишина изредка прерывалась бормотанием Фаркосигана. Обращался он скорее к самому себе, нежели к Корделии. — Ага, так вот что на самом деле задумал этот ублюдок. Или... — Черт, эти данные какие-то странные, надо проверить. Иногда подавала голос Карделия. «О боже, неужели все младенцы вытворяют такое?» А из библиотеки то и дело доносился громкий стук, после которого они всякий раз переглядывались и разражались смехом. «О боже!» — сказала Корделия после третьего или четвертого раза. «Надеюсь, я не слишком отвлекла Ку от его обязанностей?» Он справится, когда немного попривыкнет. Личный секретарь императора взял над ним шефство, обучает его, как организовывать работу, После того, как Ку пройдет вместе с ним церемонию похорон, он будет способен на что угодно. Между прочим, эта трость — просто гениальная идея. Спасибо тебе. Да, я заметила, что он очень тяжело переносит свою инвалидность, и подумала, что это хоть немного поднимет его дух. Дело в том, что наше общество довольно сурово к тем, кто не может шагать в ногу со всеми. Понятно. Хм, странно. Я только сейчас подумала, что до сих пор нигде помимо госпиталя не замечала здесь людей с какими-нибудь дефектами. Ни инвалидных кресел, ни недоразвитых детей. И не увидишь. Фаркосиган помрачнел. Все отклонения, которые можно выявить, устраняются еще до рождения. Ну, мы тоже делаем это, хотя чаще еще до зачатия. А также при рождении, а в глубинке и после рождения. Ох, Что касается покалеченных взрослых... Боже, вы ведь не практикуете на них эвтаназию? Твоего мичмана Дюбауэра не оставили бы здесь живых. Дюбауэр получил разряд нейробластера в голову и остался жив. В некотором роде. А что до коллег вроде куделки? Неприязнь общества к ним очень заметна. Понаблюдай за ним как-нибудь в большой группе людей, а не только среди друзей. Не случайно, что процент самоубийств среди комиссованных настолько высок. Это ужасно. Когда-то я принимал это как должное, теперь уже нет. Но многие по-прежнему относятся к этому именно так. А что бывает с такими, как Батари? В зависимости от обстоятельств. Его безумие было полезным, его можно было использовать. Что до бесполезных? Он умолк, уставившись на свои ботинки». Карделия поежилась. Только мне начинает казаться, что я привыкаю к этой планете, как заворачиваю за угол и натыкаюсь на очередной кошмар вроде этого. Прошло всего 80 лет с тех пор, как Барояр снова наводил контакт с галактической цивилизацией. В период изоляции мы потеряли не только технологию. Ее-то мы наверстали быстро, натянули как пальто с чужого плеча. Но под ним мы еще местами чертовски голые. Прожив на свете 44 года, я лишь теперь начинаю понимать, насколько голые. Вскоре приехал граф Фортава со своими заблудшими душами, и Фаркосиган скрылся в библиотеке. А уже ближе к ночи прибыл из округа старый граф Петр Фаркосиган, чтобы присутствовать на завтрашнем заседании совета. «Ну теперь хотя бы один голос Эйрилу обеспечен», — шутливо заметила Корделия, помогая свекру снять куртку. «Ха! Ему еще повезло, что я за него голосую». «За последние годы он нахватался каких-то странных радикальных взглядов. Не будь он моим сыном, черта с два я бы его поддержал», — проворчал граф, но его морщинистое лицо сияло гордостью. Корделия изумленно моргнула, услышав подобную характеристику политических воззрений Эрила Фаркосигана. «Признаться, мне он никогда не казался революционером. Должно быть, радикализм гораздо более растяжимое понятие, чем я думала». «О, да он сам этого не видит». Он думает, что сможет пройти полпути и остановиться. А я считаю, что пройдет несколько лет, и он обнаружит, что оседвал тигра». Граф мрачно покачал головой. «Но пойдем, девочка моя, присядем, и ты расскажешь мне о своем самочувствии. Выглядишь ты хорошо. У тебя все в порядке?» Старый граф страстно интересовался развитием своего будущего внука. Карделия чувствовала, что ее беременность подняла ее в глазах старика от терпимой причуды Эйрила до чуть ли не божества. Он стал прямо-таки безгранично благожелателен, предупредителен и мил с ней. Устоять перед этим было невозможно, и она никогда не смеялась над ним, хотя и не питала никаких иллюзий на сей счет. Карделия обнаружила, что предсказание Эйрила относительно реакции отца на ее беременность, сделанное им в тот день, когда она приехала домой с радостной новостью, оказалось абсолютно точным. В тот летний день, вернувшись в усадьбу Фаркосиган-Сюрло, она нашла эрева на берегу, у водочного дока. Он возился со своей яхтой, разложил паруса для просушки на солнце и сванялся вокруг, хлюпая мокрыми ботинками. Он встретился с ней взглядом, не в силах скрыть нетерпение. Ну что? Он чуть ли не подпрыгивал от энтузиазма. Ну... Она попыталась напустить на себя печальный и разочарованный вид, чтобы подразнить его, но невольно расплылась в улыбке. «Твой доктор говорит, что это мальчик». «Ах!» У него вырвался долгий красноречивый вздох. Он подхватил ее на руки и закружил.